Глава двенадцатая. хрена не понял, Шура!» — кричит в трубку Даня. «Ты что, ревёшь там, что ли?» «Я целовалась с другим», — повторяю, рыдая. В трубке на несколько мгновений повисает тишина, и я понимаю. В этот раз он расслышал всё правильно. «Повтори ещё раз», — просит, прочистив горло. «Даня, я сказал, повтори ещё раз. С кем ты там целовалась? Ты его не знаешь». «Сука!» врезается в ухо, а следом вызов обрывается. Положив телефон на подоконник, я закрываю лицо руками и больше не сдерживаю всхлипов. Слезы бегут горячей рекой. Я реву с того самого момента, как проснулась. Осознание новой реальности ударило по голове обухом. Что я натворила? Я же обещала Дане, что никогда не предам его. У меня и в мыслях не было. Правда. Он два года ждет, когда я наживусь городской жизнью и вернусь в село, чтобы выйти за него замуж. И что теперь? Я предала его при первой же возможности?» Неожиданно зазвонив, телефон под воздействием вибрации начинает двигаться по подоконнику. «Ты туда работать или блядством заниматься поехала?» — орёт из динамика Данил. «Я так и знал. Я же говорил, что там одни шлюхи». «Прости, Дань. Где ты с ним целовалась? Вчера, да?» «На дне рождения твоей подружки Ники?» «Да. Я же сказал, чтобы ты туда не ходила». «Как я могла не пойти, Дань?» восклицаю тихо. «Пила что-нибудь?» «Шампанское?» Еще и пила. Два бокала всего». «Кто он такой?» Я поперхиваюсь воздухом. «Обсуждать Олега с Даней у меня язык не повернется. Я даже Ники о нем не рассказывала». «Я не знаю». «Чего?» «Я не знаю. Мы танцевали и...» ложь дается мне с огромным трудом я никогда не умела лгать и если данил сейчас был рядом если данил сейчас был бы рядом сразу бы понял это хочешь сказать что была настолько пьяной что стала лизаться с первым встречным господи звучит просто ужасно что же ты за тварь такая шурка прости дань если завтра же не вернешься в деревню с вещами ты для меня умерла даня Выкрикиваю в пустоту, потому что он уже отключился. с рыданиями, падаю на кровать, лицом в подушку. Что делать? Что мне теперь делать? Как объяснить ему, что я не вернусь? Не брошу уже эту работу и... Олега не брошу. Почему снова лгу? Почему не сказала, что в другого влюбилась? Плачу, пока не иссякают силы и не приходит от упения. Лежащий где-то в скомканном одеяле телефон извещает о входящих сообщениях а у меня нет ни сил, ни желания на них отвечать. Я лежу, не шевелясь около часа, и позорно наслаждаюсь фантомными прикосновениями его губ и рук. Как он целуется, бог мой, как смотрит, как трогает и говорит. Да простят меня мама и Даня, но это самое прекрасное, что произошло со мной в этой жизни. Хриплый шепот Олега, его жаркие поцелуи и полное обещание взгляд. Что теперь будет? Что скажет он при встрече? Вероника возвращается в обед. Только проснувшись утром, я поняла, что она не ночевала дома. Спишь? Огу. Слышу ее легкие шаги, скрип половицы, стук дверцы шкафа и шелест одежды. С кем ты вчера умотала? Ты его хотя бы знаешь? Черт, я так надеялась, что обойдется без вопросов. Знаю, конечно, с детства. Знаешь, с детства? Переспрашивает Ашарашина. Этого охуенного мужика? Ты че врешь, Саш? Не вру, буркую в подушку, но вдруг решая, что оправдываться перед ней ни за что не стану. Ладно, и что у тебя с ним? Ника подходит, усаживается на мою кровать, отчего матрас проседает, и я перекатываюсь и прижимаюсь бедром к ее пояснице. Ничего. А где ты ночевала? толкает в плечо. Ты с ним спишь, а Данька в курсе? Не сплю, Ника, отстань! тревела? Склоняется, дыша на меня перегаром, смешанным с ароматом ментола. Что случилось? Ничего, дай поспать. Видимо, удивленная моей отповедью, подруга несколько мгновений не находит, что сказать, а затем, грубо от меня оттолкнувшись, резко поднимается на ноги: Ну-ну, посмотрим, до чего тебя эта дружба доведет. Нужна ты ему больно. Вместе с шагами удаляется ее голос. И Даньке после него не нужна будешь. Хлопок в двери и, наконец, тишина. Перевернувшись на спину, убирая всклокоченные волосы от лица и отыскиваю в удеяле свой телефон. Одно сообщение с рекламной массажного салона, второе с оскорблениями и требованием срочно вернуться в деревню от Данила, третье от Олега. Привет, мышонок, как ты? Удар в грудную клетку вышибает воздух из легких, тело вспыхивает огнем, зажмурившись, я пытаюсь вдохнуть кислорода даю себе десять секунд на то чтобы прийти в себя и решить что ответить привет все хорошо отправляю и телефон тут же оживает мелодии входящего звонка от центра груди к плечам вдоль ключицы до самого горла пробегает странная судорога пылающая кожа в миг покрывается мурашками да как настроение саш спрашивает голос олега тихий и глухой словно он так же как и я еще не поднимался с кровати Я прочищаю горло и быстро сглатываю. Нормально? Точно? Голова не болит? Нет. А с голосом что? Ты плакала? Судружно втянув в себя воздух, я не нахожусь с ответом. Саня, ты чего? Я, Даня, все рассказала. Зачем? К как, зачем? Я не могу его обманывать. В трубке раздается похожий на смеха звук. Ему смешно. Я из-за него человеку больно сделала, а он смеется. Мышонок. Ты невероятная. Он требует, чтобы я уволилась и завтра же вернулась домой. Выпаливаю на одном дыхании. А ты? Я не хочу. А я тебя уже никуда и не отпущу, Саша. Я замолкаю. Воздух застревает в горле колючими иголками. Секунды тишины кажутся вечностью. Я заеду за тобой в шесть. Проговаривает, наконец. Зачем? Погуляем, поболтаем, показать кое-что хочу. Я не знаю. «Просто погуляем, Сань». Разговор прерывается, а я еще долго лежу с прижатым в груди телефоном. Сердцебиение только набирает обороты, дыхание учащается. «Просто погуляем? Это свидание?» Соскочив с кровати, я бросаюсь к зеркалу на дверце шкафа, ощупываю опухшее от слез лицо, воспаленную кожу и бегу в ванную. Долго моюсь, также долго воюю с непослушными волосами, затем заставляю себя немного поесть». «Собираешься куда-то?» — интересуется Ника с прохладным любопытством. «Прогуляться», — бросая через плечо, снимая с полки черные джинсы. Серьезно? Одна или с другом детства?» «Одна. На улице холодно. Ну и что? Я по торговому центру похожу». «Ой, Сашка», — усмехаясь, качает головой. «Я надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «Знаю. Друг твой с виду совсем непростой. У него таких, как ты, поди целый батальон». Ты его совсем не знаешь. Поглядим, как после него Даня тебе пинком под зад даст.